Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом. Города тонули в море травы, муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно. Должно быть, потому что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье. Муж умерел, стал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил, все исчезли. Он понял это по звукам, которых город больше не издавал. Они завтракали не торопясь, потому что мальчик ещё спал. Потом муж выпрямился и сказал: "Теперь мне надо придумать, что делать". Что делать? Как? Разве ты не пойдёшь на работу? Ты всё ещё не веришь, да? Он засмеялся. Не верю, что я не буду каждый день выскакивать из дома в 10 минут 9:00, что Джима больше никогда не надо ходить в школу. Всё, занятия кончились, для всех нас кончились. Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса. Нас отпустили, милая. И мы никогда не вернёмся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли. И он повёл её по пустынным и безмолвным улицам города. Они не умерли. сказал он: "Просто ушли". А другие города? Он зашёл в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание, молчание, молчание. Всё. Сказал он, вешает трубку. "Я чувствую себя виноватой", сказала она. "Их нет, а мы остались, и я радуюсь". "Почему? Ведь я должна горевать". Должна Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность быть счастливыми. 30 лет счастья впереди. Разве плохо? Но, но тогда нам нужно заводить ещё детей, чтобы снова населить мир. Он медленно спокойно покачал головой. Нет. Пусть джим будет последним. Когда он состарится и умрёт, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут, а потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим джимы и начнём наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?